Уход за лежачим больным. Тяжелая болезнь близкого человека – испытание не только для него самого, но и для всей семьи. Совсем недавно бабушка была хранительницей домашнего очага, воспитывала детей, встречала домочадцев, вернувшихся с работы, чистотой, уютом, вкусным ужином, а теперь стала беспомощной и неподвижной. Не так важна причина, уложившая в постель старого человека – может быть молодого, как важен уход, обеспечению которого посвящается теперь свободное время всех членов семьи. Рацион лежачего больного должен содержать обычные пищевые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, но суточная калорийность должна быть снижена с учетом неподвижности больного. Для обеспечения энергозатрат, основного обмена и простейших движений Достаточно 1500-1800 килокалорий. Не старайтесь кормить повкуснее и посытнее, подсовывая лакомые кусочки и оправдывая свои действия заботой. У него теперь одна радость в жизни осталась. Докажите свою любовь другим образом, а лишние килограммы лежачему больному не нужны. Основу рациона непременно должны составлять овощи. Имея в своем составе растительную клетчатку, Они заставляют кишечник работать и освобождаться от шлаков. Известно, что пожилые люди страдают запорами из-за сниженного тонуса кишечной стенки. А уж лежащий без движения больной тем более испытывает трудности с упражнением кишечника. Не ограничивайте употребление жидкости. Свои законные полтора литра питья лежачий больной должен получить, даже если страдает недержанием мочи. Современные предметы по уходу за больными облегчают этот нелегкий труд, предлагая одноразовые простыни, пеленки и подгузники. Отношение к больному должно быть особое, внимательное и бережное, не позволяющее ему впасть в уныние и почувствовать себя обузой для родных. Ведь от психологического состояния больного в огромной степени зависит, сможет ли он вернуться к нормальной жизни. Перед покупкой подгузников определите объем бедер и приблизительный вес больного. Это поможет вам угадать размер. Старайтесь пользоваться памперсами, у которых внутренний слой под действием влаги превращается в желеобразное вещество. Так легче избежать протечек. Если больной контролирует отправление естественных потребностей, необходимость в одноразовых подгузниках отпадает но придется приобрести утку или судно. Какой бы способ для мочеиспускания и дефекации вы не выбрали, важно одно. Больной должен содержаться в чистоте и сухости. Мокрые просто не сбившиеся в комок пеленки, прокладки, способны за пару дней довести больного до пролежней, избавиться от которых очень трудно. Поэтому ваше внимание ежедневно должно быть приковано к состоянию кожных покровов, особенно в местах соприкосновения тела с постелью. Больной должен лежать на упругом, но достаточно мягком матрасе. Стелите самое старое постельное белье, которое нашлось в ваших закромах. И не потому, что для лежачего хороших простыней жалко. Просто старая ткань, мягкая и нежная, не оставит вмятины рубцов на старческой коже. Застилайте постель идеально ровно, чтобы не образовалось ни единой складочки. Постельное и нательное белье должно быть только из натуральных тканей, хлопок или хлопчатобумажный трикотаж. Каждые два часа больной должен с вашей помощью менять положение тела. Это правило распространяется и на ночное время. Днем дайте возможность уставшей коже Принять воздушную ванну. Для этого поверните больного на бок, оголите спину, поясницу, ягодицы, чтобы кожа этих отделов, на которые приходится самая большая нагрузка, подышала. Обрабатывайте участки возможного появления пролежней антисептическими растворами. Меняя памперсы, протирайте кожу и слизистую гениталий влажными салфетками. Вытирайте насухо при необходимости Смазывайте детским кремом. Для человека, прикованного к постели, важен не только физический и гигиенический уход, но и общение, отношение к нему как к полноправному и полноценному члену семьи. Чаще разговаривайте с ним, обсуждайте домашние дела и служебные проблемы, делайте вид, что нуждаетесь в его советах и подсказках, читайте ему свежие газеты и интересные книги. Прививайте детям чувство долгой ответственности за пожилого больного родственника, попросите подать воды, накормить, иногда присмотреть за ним на время вашего отсутствия. Утром и вечером помогите больному совершить личный туалет, умыться, почистить зубы, расчесать волосы. Эти нехитрые дела заставляют отвлечься от мрачных мыслей, не позволяют махнуть на себя рукой и смиренно ждать смерти. Если вам действительно дорог человек, волею судеб, ставший беспомощным и неподвижным, сделайте все, что в ваших силах, чтобы он не чувствовал себя ущербным и ненужным. А положительные настрои и ощущения моральной силы неоднократно возвращали к полноценной жизни безнадежно больного.